Ни одна из них не подходила для поздравления бабушки с днём рождения. Ужасно жалко, что все они адресованы кому угодно, только не бабушке. Любимые девушки, милые тёти, дорогой мамочки, ненаглядной доченьки. Других открыток в магазине не оказалось. Вовка и набрал в горяча таких, какие были. День рождения это завтра. Открытку обожаемому шефу тоже прихватил на всякий случай. уж больно хороша. А теперь вот сиди и ломай голову, что с ними со всеми делать? Придумал! Наконец-то радостно хлопнул себя по лбу Вовка. Допишу кое-чего и порядок.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 Для третьей и четвёртой подробных дополнений не потребовалось. Получилось изящно и коротко. Дорогой мамочке, моей мамы. И ненаглядной доченьке, моей прабабушке. Выбирай любую. Вот теперь супер. Класс, довольно крякнула Вовка. Причём так громко, что разбудил котёнка Классика, дремавшего на диване.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 Надо сказать, что не напрасным было это шевеление. Через некоторое время на открытке нарядно извивалась обожаемая маму шефу повару нашей семьи, то есть опять-таки бабушке. Но буква у, букву у из слова шефу необходимо было убрать, иначе не грамотно.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 Вовка тоже чмокнул новорождённую в щёчку и вручил ей открытку небывалых размеров. Спасибо, какая прелесть, обрадовалась бабушка. Это ты сам смастерил. Вовка скромно шмыгнул носом. Открытка действительно удалась на славу. С цветами и сердечками, вырезанными из послания,